У Анабель звонил телефон Она слышала сигнал Эту мелодию у моря, которую выбрала когда-то Потому что она напоминала ей веселый саундтрек органа Хаммонда К семейному пляжному отдыху 1950-х годов О котором она мечтала в детстве Розовая сахарная вата и голубые леденцы Колесо обозрения и автодром и большие плюшевые мишки, которые папа мог выиграть для тебя, набросив кольцо на горлышко бутылки. У нее в детстве никогда не было таких семейных каникул. Поездка в Диснейленд с Кенджи и Бенни очень напоминала сбывшуюся детскую мечту, и Аннабель надеялась съездить еще раз, но увы. А телефон снова и снова наигрывал у моря, очевидно, просто издеваясь над ней. Бенни всегда писал СМС, так что это точно не он. Может быть, школа? И где он, этот чертов телефон? Сигнал прекратился. Кто бы это ни был, он мог оставить сообщение. Во всяком случае, можно не сомневаться, это не начальник. Когда Чарли нужно было связаться с ней, он пользовался внутренним программным интерфейсом агентства, и это действовало на Бель на нервы. Она терпеть не могла то, как он появлялся в углу экрана. и начинало казаться, что он всегда там сидит, прячась за тонким слоем жидких кристаллов. Был уже почти час дня. Пора было обедать. Прошли те времена, когда она могла уйти в полдень и сесть на автобус, чтобы забрать Бенни из школы, а по дороге заехать в Майклс. Во-первых, Бенни ей это запретил. Матери старшеклассников не должны встречать детей после школы, чтобы отвезти домой на автобусе. Старшеклассникам вообще не нужны матери. И точка. Кроме того, у нее все никак не заканчивался испытательный срок, и вдобавок к новостным лентам Чарли поручил ей мониторить социальные сети. У Аннабель совсем не оставалось времени на рукоделие. Встав со стула и распрямившись, она услышала, как щелкнул коленный сустав, и боль пронзила бедро. Сидящий образ жизни вреден для здоровья. Ей полагалось каждые двадцать минут вставать, потягиваться и ходить, но она постоянно забывала об этом, да и побаивалась за сердце. Кроме того, она боялась высокого кровяного давления, рака молочной железы, повышенного уровня холестерина, диабета и тромбоза глубоких вен. Она боялась преждевременной смерти. Когда Анабель встала, ее телефон упал на пол. Оказывается, она на нем сидела. Ну, как обычно. Она подняла трубку и посмотрела, кто звонил, но номер был незнакомый. Реклама какая-нибудь. Сообщение на автоответчике было на китайском языке. На кухне она нашла открытый пакет с кукурузными чипсами и недоеденную банку сальсы. Она отнесла их к себе в спальню и легла на кровать, чтобы дать отдохнуть спине. Кровать была старая, а матрас продавленный. Аннабель читала в интернете, что матрас нужно менять каждые 8-10 лет или после 30 тысяч часов сна. Но это был матрас, на котором она спала с Кенджи, и где они занимались любовью и зачали Бенни. и мысль о том, чтобы вынести эту вещь на мусорку и оставить там мокнуть под дождем, казалась ей невыносимой. Она посмотрела на часы на прикроватном столике. Наверное, в школе сейчас тоже обед. Интересно, как там дела у Бенни? С каким удовольствием она Бель покупала ему школьные принадлежности? Она достала свой телефон и напечатала. Хорошо пообедал. Она подождала, но Бенни не отвечал. «Как тебе новый контейнер для еды? Может быть, обед уже закончился? Надеюсь, у тебя все хорошо?» Сын по-прежнему не отвечал. «Люблю тебя», — написала Аннабель и уставилась в потолок. «Чипсы и сальса — это ерунда. Что ей действительно нужно, так это салат». Хороший такой большой салат с помидорами, морковкой, авокадо и другими полезными продуктами. Неплохо бы поехать на автобусе в магазин натуральных продуктов и купить салат в салат-баре. Но для этого нужно на целый час отлучиться с работы, И Чарли тут же заметит это. А кроме того, продукты там до смешного дорогие. Да и перед людьми, которые там закупаются, Аннабель каждый раз испытывала некую неловкость. Или так, чувствовала стыд за свой не вполне здоровый образ жизни. Да ладно Аннабель, скажи прямо и честно. Ты жирная. И ты чувствуешь себя перед ними жирухой. Ну и прекрасно, подумала она, села и опустошила в себя пакет с чипсами, потряхивая его, чтобы не осталось ни крошки. Ну и фиг с ними. Она стала спускаться вниз по лестнице. Не нужен мне ваш салат-бар. Можно купить отличный листовой салат со скидкой в дешевом нездоровом супермаркете и готовить себе салат самой. Прямо сегодня после работы можно пойти. Да, но нужна будет сушилка для салата. Где-то в доме была такая, но давно уже не попадалась. Что ж, всегда можно купить еще одну через интернет. Пустая банка из-под сальца не помещалась в переполненном бачке для перерабатываемого мусора. и Аннабель оставила ее в раковине. Пакет из-под чипсов она смогла запихнуть в переполненное ведро для обычного мусора. Вернувшись в свой центр управления полетами, она устроилась в эргономичном кресле и уже развернулась лицом к мониторам, но тут ее внимание привлек какой-то предмет на столе. Это оказалась чистая магия, лукаво выглядывавшая из-под груды вырезок. Как странно. Как эта книжка туда попала? В последний раз Аннабель видела ее в постели, когда уснула за чтением. Это было несколько месяцев назад, до инцидента с ножницами, когда тревога за Бенни заслонила от Анабель все остальное. Книга, видимо, была завалена другими вещами, но теперь она каким-то волшебным образом оказалась здесь, чтобы напомнить Аннабель о ее благих намерениях. Аннабель встала и вернулась на кухню. «Так, понедельник». «Это день обычного мусора или перерабатываемого?» Городские власти все время меняют расписание мусоровозов. Раньше за этим следил Бенни, но в последнее время перестал. Наверное, отчаялся. Миссис Лонг тоже иногда напоминала ей про мусор, но недавно старушка упала с крыльца своего дома, сломала бедро и попала в больницу. И теперь по дому бродит ее негодный сын. С годами угрюмый и тощий подросток превратился в угрюмого и тощего парня. Он ездил на шикарной машине, носил дизайнерские спортивные костюмы и черные очки и уговаривал мать продать дом. Анабель слышала через стену, как миссис Вонг кричит на сына по-китайски, а негодная отвечает ей по-английски, что она идиотка, сидит на золотой жиле и не наживается, и напрасно не верит, что сын о ней позаботится. Анабель совсем недавно подписала с хозяйкой новый договор аренды, но все эти события вызывали беспокойство. На тротуаре перед домами стояло несколько мусорных баков, но все они были пусты. Машина уже проехала. Расстроившись, Анабель понесла мешки обратно во двор, а потом услышала голос негодного: "Я мизо!" Голос у него был высокий и неприятный, и не менявшийся с подросткового возраста, а еще негодный всегда произносил ее имя в одно слово, что тоже было неприятно. Он с важным видом подошел к заборчику, разделявшему их маленькие задние дворы, и облокотился на него, прикрыв одной рукой вишневое родимое пятно на щеке. Йяу, Мизо, вы будете здесь позже? У меня для вас письмо от мамы. «О, замечательно. И как она себя чувствует?» «Нормально». Негодный пожал плечами и посмотрел на мешки в руках Анабель. «Она говорит, что вам надо навести здесь порядок. Это опасно для здоровья. В смысле, весь этот мусор. Вороны эти, которых вы кормите. Вам надо избавиться от них. Мать из-за них бедро сломала. Две вороны так смотрели на нее, что она упала с крыльца». «Твоя мать так и сказала?» Нахмурилась Аннабель. Она ходила в больницу к миссис Вонг, чтобы отнести ей подписанные договоры чек за аренду, и старушка сказала, что споткнулась о сломанную ступеньку. Мой негодный сын сказал, что все починит, но тут миссис Вонг покачала головой. Как жаль, что твой Кенджи погиб. О воронах она ничего не говорила. Эти птицы зло, уклончиво ответил негодный. «И вся эта еда, которую вы им даете, привлекает крысы и паразитов. Нам надо будет получить справку из Министерства здравоохранения о крысах и паразитах. Вы знаете, сколько стоит получить справку Министерства здравоохранения о крысах и паразитах?» Аннабель не знала, но она не видела в доме никаких крыс и паразитов. «Вы должны вычистить весь этот хлам и перестать кормить этих ворон!» Оттолкнувшись от забора, он пошел обратно в свою часть дома, а Аннабель осталась стоять во дворе с мешками мусора в руках. Она подумала, не подбросить ли их в мусорный контейнер благотворительного магазина в переулке, но это было незаконно. «Ну что ж», — подумала она, оставляя сумки у лестницы, «нет смысла ругать себя из-за этого. Попробую еще раз, попытаюсь четверг». «Это все, что тебе нужно сделать», — мягко сказала она себе. «Просто попробуй попытаться». Вернувшись в дом, она нашла в холодильнике бутылку тыквенной приправы, купленную на распродаже после Хэллоуина. Аннабель отвинтила крышку и попробовала. Приправа была прохладной, сладкой и густой, в общем, вполне съедобна. Она хотела выбросить крышку от бутылочки в мусорное ведро, Но в нем теперь не было пакета для мусора, и тогда она вспомнила, что пакеты у нее закончились. Аннабель положила крышку на стопку почты на кухонном столе, чтобы та потом попалась ей на глаза. «Нужно обязательно сходить после работы в супермаркет. Мешки для мусора и листовой салат». Она отнесла бутылочку к себе в ЦУП, вошла на рабочий сайт и просмотрела каналы. «Так», — подумала она, открывая поисковую систему, — «на чем я остановилась? Ах, да, сушилки для салата».